«Он? Он их съел?» — дрожащим голосом спросил Майкл, указывая на растерянного пушка, который пришел в свой привычный облик и теперь с непониманием осматривался по сторонам. Он даже не осознавал, что является причиной того хаоса, который его окружал. «Трудно сказать!» — отозвался Майкл, также с содроганием смотря на беса. «Нет, не съел!» — уверенно ответил Хайден. — Скорее всего, тот их просто проглотил, отправив в некое измерение, напоминающее ад. Демоны разных мастей на это способны. — Ад? — ахнул Пьер. — Это как-то... — растерялся Майкл, обхватив себя руками за плечи. — Они погибли? — С этим вопросом не ко мне, — отозвался Хайден кивнув в сторону пушка, который с мордой тибетской лисицы почесал себя за ухом задней лапой. — И вообще, хозяйка, ты как? — неожиданно спросил он, поворачиваясь в мою сторону. Я по привычке хотела ответить эльфу, но совершенно забыла, что у меня на шее артефакт, мешающий говорить. В итоге пришлось изъясняться одними губами, жестикулируя при этом руками. Однако. Хайден понимал меня и так. Подошел ближе и осмотрела ожерелье. «Человеческая магия? От нее исходит темная энергия». «Как вы сюда попали?» спросила у парня. Мне это действительно было интересно. Я ведь не просто так нанесла защитное заклинание на герцогский особняк. Изначально планировала избавиться от незваных гостей и обозленных слуг но в итоге выяснилось, что это бесполезно. Альберт и Сюзанна знали обходной путь, о котором я не ведала. Но Пьер, Майкл и Хайден, как им удалось сюда проникнуть? Эльфийская магия или что-то иное? — А, это благодаря подарку Мэта, неожиданно ответил Пьер, после чего достал из кармана длинную белоснежную прядь волос. Он сказал, что если мы сосредоточимся, то сможем разок использовать это как защитное оружие или сможем сбежать туда, когда захотим. Правда, лишь раз. Драконья магия? И они решили использовать такой дар так? «Чего ты удивляешься?» злобно бросил Майкл. Снова ушла, ничего не сказав. Решила все на свои плечи взвалить. Подумала, что все сильная. «Раз младше тебя, то и секунды твоего времени не стоим. Почему ты так не доверяешь нам? Разве мы не семья? Плевать, с какими еще монстрами ты общаться будешь. Бесы, эльфы, скелеты. Главное то, чтобы ты и нас в расчет ставила. Ясно тебе?» «Майкл», — мягко произнес Пьер, пытаясь успокоить брата, но тот не успокаивался. «Не слышу ответа». Требовательно продолжал парень. «Она не может говорить из-за артефакта», — напомнил Хайден. «Ну так кивни!» — не унимался братец, на что я тут же согласно закивала головой. Это парня наконец-то успокоила. «Кстати», — продолжил он, понизив голос, — «здесь столько ножей и другого оружия было. Что они хотели?» «Пустить кровь из вен!» — пояснил Хайден, переводя мои слова. «Чтобы забрать ее способности. Вот только не получилось из-за...» «Что?» — закричал неожиданно Хайден, выпучив глаза. «Откуда у тебя драконья кожа?» Пришлось пояснить, что Мэт дал мне свою чешуйку и попросил ее съесть. Благодаря этому я мгновенно ощутила себя сильной, и, главное, переполненной уверенностью в себе и своих силах. Казалось, что мне все по плечу. Нет ничего, чтобы я не смогла сделать. Я могла все. Так еще и заклинания стали в разы мощнее. Столько силы, столько самоуверенности, столько могущества в одних руках. — Как ты могла это съесть? — на этот раз кричал Хайден, Более того, раскрыл мне рот и просунул туда пальцы, чтобы открыть его еще шире и рассмотреть там все получше. Выплюнь его, выплюнь немедленно! Он что, дурак? Я съела эту чешуйку, черт знает когда. Она уже перевариться успела, да и выйти естественным путем. Конечно, хотелось и братьям по одной дать, но Мэтт сказал, что больше у него нет. В этот момент Хайден так засмеялся, что у него аж слезы из глаз брызнули. Еще две для братьев. О да, еще одну такую же чешуйку не найти никогда. О как, значит она особенная? Ты даже не представляешь себе, насколько. Продолжал улыбаться Хайден, после чего положил ладони мне на плечи и тяжело вздохнул. После того, как человек съест эту чешую, часть силы драконьи и расы переходит в его тело. Оттого, с непривычки, ты чувствуешь эйфорию, силу и могущество, словно ты способна на все. Однако это обманчивые чувства это раз. Хотя человек и в самом деле становится намного сильнее, быстрее, Да и поранить его практически невозможно. Но... Но... Одновременно протянули Майкл и Пьер. Но теперь, хозяйка, я должен тебя поздравить. И с чем это ты должен ее поздравить? Нахмурился Майкл. Потому что по драконьему обычаю теперь она является законной супругой принца королевства драконов Аметуса Белоснежного ч вырвалось у нас троих, хотя слышно было только братьев. Чешую драконов съедают драконы, готовые вступить в брак. Таким образом, они передают часть энергии друг другу, помечая свою вторую половинку. И это чувствуют другие особи. Более того, если человек добровольно съест чешую драконов, то это своего рода согласие на то, чтобы разделить с драконом его вечность. «Что?» — воскликнул Пьер. «Розалин будет жить так же долго, как и дракон?» «Нет-нет», — отрицательно покачал головой эльф. «Только половину этого срока. Все же она изначально является человеком». В «Половину?» А сколько живут обычные драконы? — По-разному, — вздохнул Хайден, после чего отвел глаза в сторону и тихо произнес. — Если все будет хорошо, то где-то десять тысяч лет. — Десять! — воскликнули братья. — Я же в этот момент даже дышать разучилась. — Пять тысяч лет? Пять тысяч? Мэтт мне этого не говорил. Не говорил. Вот почему нужно читать мелкий шрифт в любом договоре. Ушлый ящер! Я зажарю его на медленном огне с чесночным соусом. Как он мог? Как он мог воспользоваться тем, что я была в отчаянии? Как?